Духи. Бхагавадгита. Глава 3, стих 5. В действительности человек не может ни на мгновение оставаться свободным от активности, включая ментальную активность, как сознательную, так и подсознательную. Энергия, заключенная в организме тела ума, будет автоматически порождать действие согласно природным характеристикам данного организма. Это было мое последнее время в Индии, и в этот период духи донимали больше всего. С собой у меня была книга на английском языке «Последний вздох Мавра» Салмана Ружди. Я читаю книгу, идет один текст. После перечитываю страницу, текст раздвигается, и появляется новый абзац, который меняет смысл. Я сидел, читал и смеялся до упаду. Мне нравилось гулять в тюрьме. Я так ноги разминал. Хожу однажды по территории, наматываю круги вокруг барака, и тут начинается в голове. «Ты сейчас сделаешь очередной круг и умрешь». Я иду, и становится холодно. На улице плюс сорок а мне холодно, и с каждым кругом все холоднее и холоднее. Думаю, вот сейчас и умру, но ничего не происходило. Или ночь, все спят. Я просто лежу на спине, потому что 9 дней спать практически не мог». Лежу, слушаю радио духов, и вдруг чувствую, что вокруг меня толпа людей. Открываю глаза, а света-то нет, но видны силуэты. Такое ощущение, что вокруг меня человек 20 собралось, и о чем-то угрожающе переговариваются. Думаю, не может быть, чтобы это были мои сокамерники, все спят. И закрылся обратно одеялом. Это, по-видимому, были местные тюремные духи. Многие ведь умирают в тюрьме. Я жил в бараке с людьми, которые по 15-20 лет находились за решеткой. Как-то в тюрьме я проснулся от того, что сзади кто-то стучит по решетке пустой миской. Я повернулся, и мужчина позвал меня, вставай, еду понесли. Мимо прошел кто-то еще. Я сказал окей и опять уснул. И вдруг вновь стук, и все в точности до мельчайших деталей повторяется.